«Кто просил зайти?» – повторил Илларион. Вид у него был совершенно безумный. «Да ты что, взбесился?» – просипел Мещеряков, делая слабые попытки освободиться. «А ну, поставь на место!» Илларион опустил его на пол и отступил на шаг. «Говори толком, Андрей!» – попросил он. «Я знаю здесь только одну Викторию, но она мертва». «Вот так уж и мертва!» Проскрепил Мещеряков, оправляя смятую одежду и заталкивая в брюки вылезший хвост рубашки. «Ну что за манера бросаться на людей? Где тебя воспитывали?» «Ты сам знаешь, где меня воспитывали!» – с угрозой ответил Иларион. «И я задушу тебя окончательно, если ты не перестанешь строить идиота!» «А чем ты недоволен?» – возмутился Мещеряков. «Это, между прочим, твоя собственная манера речи. Не нравится, а?» «А мне каково?» «Андрей», — сказал Илларион. «Перестань поясничать. Тебе это не к лицу. Ты у нас все-таки полковник. Викторию на моих глазах застрелил Старцев. Он стрелял в упор, и ты тоже это видел. Если это какая-то шутка, то я преклоняюсь перед твоим чувством юмора. Но я до него не дорос». Фу ты — сказал Мещеряков. «Надо же, как тебе зацепило! Я даже не ожидал!» Иларион шагнул к нему, и полковник быстро заговорил. «Ты меня удивляешь. Но ты же грамотный мужик, резанный, стрелянный и черт знает еще какой. Тебе ли не знать, что такое пистолетная пуля? Это ведь только в кино все просто. Приставил дуло к голове, нажал, и тебя уже нет на карте страны. А в жизни сплошь и рядом после этого просыпаешься в больнице, И слабым голосом интересуешься, где это ты. А тебе вместо ответа суют утку. Ты хочешь сказать... Да, я хочу сказать, что рано ты ее похоронил. Нет, ну подожди, но ведь я же видел. А что ты видел? Пуля скользнула по черепу, вырвала клок кожи. Вот то, что ты видел. Крови было много, и вообще все выглядело так, словно у нее мозги наружу. Но... «Уверяю тебя, она жива и очень скоро будет здорова». «Сотрясение мозга и царапина на голове». «Пара пустяков. Ты в таком виде по горам скакал, как козёл». «Да, ну ведь я щупал пульс». «А, это ты пульс у неё щупал». Подержался за руку и убежал искать, кому бы ещё свернуть шею. «Ты что, медик?» «По-моему, я просто идиот». «А когда ты об этом узнал?» «Сразу. То есть я хотел сказать...» «Сразу? Ты об этом знал и ничего мне не сказал?» «Сидел рядом, пудрил мозги, выражал сочувствие. Но мне просто не хотелось тебя расхолаживать». «Но, полковник, удивил. Ничего не скажешь. Каждый день узнаю о тебе что-нибудь новое». Такое впечатление, что ты умнеешь прямо на глазах. Тихо, тихо, а нельзя ли без оскорблений?» – обиделся Мещеряков. «Ха! Три раза ха!» – сказал Илларион. «Вот именно!» – откликнулся полковник, надулся и стал смотреть в окно. «И вообще!» – оживляясь, сказал он. «Ты мне должен быть благодарен. Награда должна идти после совершения подвига, а не вперед!» «Ишь, какие слова!» скривился Илларион, несколько смягчаясь. «Подвиг! Награда! Ты что, на старости лет книжки читать начал?» «Ага!» – кивнул Мещеряков, чувствуя, что гроза миновала. Он увидел, как Забродов заспешил к выходу. «Эй!» – окликнул его Мещеряков. «А ты откуда?» «Больницу!» – донеслось с крыльца. «Погоди, Чумовой, куда ты? Еще рано? Тебя туда не пустят!» «А кто их будет спрашивать?» «Да «Вот черт, а ведь и верно!» – пробормотал Мещеряков. «Эй, ты хоть умойся!» – крикнул он в распахнутую дверь, но ответа не дождался. Полковник вернулся к столу, присел на шаткий табурет, закурил и стал думать обо всем на свете. Но больше всего почему-то о Забродове. Он рассеянно массировал пальцами ноющие с легкого похмелья виски, и почему-то хитро улыбался, вряд ли замечая эту улыбку. Через несколько минут мимо промчался старый зеленый ландровер, подскакивая на ухабах и волоча за собой длинный шлейф пыли.